2 месяца сидела на необитаемом острове. У меня там было своё осиное гнездо. Они приняли меня в свою семью после того, как неделю присматривались. Ближе, чем на 3 м, никого не подпускали, а меня на 10 см уже через неделю. Я подкармливала их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 А дальше, естественно, требуется машина. Иду к председателю райисполкома. Председатель сидит в своём кабинете, обхватил голову руками, план никто не снимал, структуры севооборота никто не менял. Как сеили горох, так и сеют, хотя знают, что горох больше всего берёт радиацию, как и все бобовые. А там местами 40 кюри и выше.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 Они безвинно пострадали, как дети, потому что Чернобыль не крестьянин придумал. У него с природой свои отношения, доверчивые, незахватнически, как и 100 лет назад и тысячу, как в божественном замысле. И они не понимали, что произошло. Они хотели верить учёным,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 Вы не можете представить, в каких количествах на машинах из зоны вывозилось всё, что туда направлялось в виде помощи льгот её жителям: кофе, тушёнка, ветчина, апельсины, ящиками, фургонами. Тогда же таких продуктов нигде не было. Жили сместные продавцы,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 Земля